Пятница 30-го или суббота 31-го. Ясно, не помню. Я нахожу, что сегодня суббота, а Б. уверяет, что только пятница. Но я твердо помню, что три раза брал холодную ванну со дня нашего отъезда из Обер-Аммергау, то есть среды. Если сегодня только пятница... то выходит, что я в один день взял две ванны, а это маловероятно. Вопрос этот может решиться только завтра. Если будет открыта торговля, то мы будем знать, что это воскресенье, и что следовательно, сегодня суббота. Если же торговля будет закрыта, то будет ясно, что завтрашний день суббота, а нынешний пятница. В Абирау мы захватили с собой проводника. Он порядочно говорил по-английски. и посветил нас в свои тревоги. Я всегда думал, что проводники и народ Свишена особенны, чужды обыкновенных человеческих чувств. Но этот сверх моего ожидания оказался точно таким же человеком, как мы с Б и все другие. Это очень удивило меня, и я высказал своё удивление проводнику. В "Том, ты -то и делаешь то, вы, господа туристы, смотрите на нас проводников, как на совсем особенных людей с грустью отозвался наш спутник Вы видите в нас нечто вроде провидения или даже чуть не агентов правительства когда всё идёт по вашему желанию вы презрительно говорите к чему же нам нужен был проводник если же что-нибудь у вас в пути не заладится вы повторяете эту фразу и к презрению к нам прибавляете ещё негодование Я работаю 16 часов в сутки, и строюсь всячески угодить вам, исполняя все ваши прихоти, а вы всё-таки недовольны мной. Когда опоздает поезд или выбранные вами самими гостиницы окажутся переполнены, и для вас в ней нет места, вы набрасываетесь на меня с обвинением в том, чего я никак не мог предотвратить. Когда я следую за вами по пятам, чтобы всегда быть к вашим услугам, вы ворчите, что я не даём и шагу шагнуть самостоятельно, а когда я хоть на минуту отойду от вас в сторону, вы кричите, что я отлыниваю от своих обязанностей. Вы целыми сотнями наезжаете в Обер-Амергау, не сообщив предварительно нам о своём намерении пожаловать сюда, и прежде всего летите на телеграф сообщить в Таймс, что здесь невозможный порядок. Вы приехали, но никто из обязанных заботиться о об благоустройстве туристов не догадался приготовить вам приличные помещения и хороший ужин. Бывает и так. Турист по телеграфу просит приготовить для него самое лучшее помещение, с самым лучшим местным столом. А когда наступает момент расплаты, он ожесточённо спорит из-за цены, находя её слишком высокой. Почти все туристы разыгрывают из себя здесь перед этих герцогов и герцогинь, притворяются, будто и понятия не имеют о вагонах второго класса и требуют, чтобы каждому из них, или по меньшей мере двоим, был предоставлен в полное распоряжение чуть ли не целый пульмановский вагон. Если они ездили, увидят наши омнибусы, то удивлённо вытаращивают глаза и спрашивают: "Что это за штуки?" предложи туристу прокатиться в такой штуке, знатно нести ему самое тяжкое ск럽лень. Туристу, желающему проект с по нашим горам, непременно подавай самую удобную карету с лакеем на запятках. В театре каждый из туристов требует самое лучшее место. Места 8 и 6 марок несколько не хуже 10 марочных последних, только меньше. Но турист почувствует себя крайне оскорблённым, если мы предложит не самое дорогое место. Если бы Амергауские поселяне догадались брать по 10 марок за место в своём театре, то туристы были бы очень довольны, но эти двуногие барашки не умеют брать такую же цену за второй и за третий ряд, как за первый. Они так ещё глупы, что не видят своей пользы и не понимают, как нужно действовать по отношению к туристу. проводник говорил горькую правду относительно туристов, в особенности английских. В самом деле, мои путешествующие земляки, а ныне почти землячки, ведут себя на континенте так непозволительно, что несколько не удивительно, если иностранец о нас самого дурного мнения. И действительно, трудно представить себе что-нибудь более карикатурнее английской путешественницы. А она, как ее достойная сестра-американка, в одно и то же время груба и самоуверена, беспомощна и мелочна, до крайности эгоистична, вечно всем недовольна и вообще во всех смыслах крайне несносна. Говорю это по чистой совести, будучи сам англичанином. Из обера Мергаума выехали в Омнибусе, в компании трех наших соотечественниц и их спутника «Мерга». из которого эти привередливые дамы вымотали, по-видимому, всю душу. Они всю дорогу невыносимо ныли по поводу того, что их заставили ехать в омнибусе. Казалось, что это было для них кровной обидой, которую они вымещали на чем только могли. Конечно, на свете есть немало женщин, которые милы и приятны, добры и великодушны, непритязательны и бескорыстны, сострадательны к другим и самоотвержены. И все при таких условиях, когда, кажется, и ангел лишился по своей кротости. Но, увы, еще больше таких особ, которые под громким титулом скрывают самые низменные свойства. Не обладая врожденным достоинством, они стараются заменить его грубостью, а благородное самообладание смешивают с шумную хвастливостью и требовательностью. Таких особ вы можете встретить на всех общественных собраниях, где они всегда проталкиваются на первые места. В картинных галереях эти особы заслоняют своими чудовищными головными сооружениями картины, так что никому другому ничего не видно из этих сооружений, и пронзительными голосами выкрикивают свои пошлые критические замечания, воображая, что эти замечания блестят умом и знанием. Они же не сколько не стесняясь громко переговариваются между собою в театрах во время представления, среди которых обнакновенно являются в своей ложе с таким шумом, чтобы вся публика обратила на них внимание. С таким же треском стуком и громогласным говором уходит не дождавшийся даже антракта. Дома они занимаются только тем, что насмехаются над всем и всеми и всями. В трамваях Да, эти особо так важничающие за границей, у себя на родине очень экономно и трамваями вовсе не пренеберегают, они ширятся на три места, безжалостно заставляя стоять падающую от усталости бедную модистку с тяжелыми картонками, пожертвовавшую последней, может быть, пенни, чтобы хоть немного отдохнуть в вагоне трамвая. Они же потом жалуются в газетах и журналах на то, что умерло рыцарство.